Глава 21. Акробаты Минут через 30 Миша вышел от журбина и побежал во двор. Большая толпа смотрела представление бродячей труппы. Выступали акробаты, мальчик и девочка, одетые в синее трико с красными кушаками. Бритый мужчина тоже в синем трико кричал им «Алле!» Здорово они перегибаются. Особенно девочка. Тоненькая, стройненькая, с синими глазами под загнутыми вверх ресницами. Она грациозно раскланивалась и затем, тряхнув длинными льняными волосами и как бы стряхнув с лица привычную улыбку, разбегалась и делала на коврике сальто. В стороне стоял ослик, Запряженный в тележку на двух велосипедных колесах, на тележке под углом были закреплены два раскрашенных фанерных щита. Два буш-два, акробатический аттракцион, два буш-два. Ослик стоял смирно, только косился на публику и смешно двигал длинными ушами. Представление кончилось...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 «Тебе по ошибке дал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка». Девочка рассмеялась. «Какая записка? А почему у тебя шрам на лбу?» «Это тебя не касается», — сухо ответил Миша. «Это мне бандиты сделали. Верни мне записку». «Ты, наверное, драчун». «Отдай мне записку», — мрачно повторил Миша. «Не видала ей твоей записки. Может быть, она у Буша. Подожди немного».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 и побежал к себе во двор. Девочка смотрела ему след и смеялась. И Мише показалось, что ослик тоже мотнул головой и насмешливо оскалил длинные желтые зубы.